Глава двадцать третья. Жребий брошен. В семь часов утра министр полиции Фуше вошел в кабинет Гои-Е, президента директории. «О — О! — воскликнул, увидев его Гои-Е. Какие такие события произошли, господин министр полиции, что я имею удовольствие видеть вас у себя так рано? «Вы еще не знакомы с декретом?» — спросил Фуше. «Какой декрет?» — удивился почтенный Гойе. «Декрет Совета Старейшин. Когда он был издан?» «Сегодня ночью». «Так значит, Совет Старейшин теперь собирается по ночам?» «Да, в случае крайней необходимости». «Так и о чем же идет речь в этом декрете?» «Он переносит заседание законодательного корпуса в Сан-Клу». Гойе почувствовал всю силу удара. Он понял, какие выгоды извлечет из этого перемещения предприимчивый и гениальный Бонапарт. — А давно ли? — спросил Гойе. Министр полиции превратился в курьера Совета Старейшин. — Вы заблуждаетесь, гражданин президент, — отвечал бывший член конвента. — Сегодня утром. Я как никогда на высоте своего положения. Я пришел вам сообщить о событии, которое может иметь самые серьезные последствия. Фуше, еще не уверенный в успехе заговора, затеянного на улице Победы, был непрочь на всякий случай обеспечить себе возможность возвращения в Люксембургский дворец. Но Гойе при всей своей доверчивости порядочного человека слишком хорошо знал Фуше, чтобы дать себя одурачить. надобно было еще вчера сообщить мне о декрете. «Гражданин министр, а не сегодня утром? Ведь вы приносите мне это известие лишь на несколько минут раньше официального сообщения, которое я вот-вот получу». И действительно, в этот миг появился служитель. Доложил президенту, что прибыл курьер, посланный инспекторами дворца старейшин, и просит разрешения передать послание. «Пусть войдет», — бросил Гойе. Вошел курьер и вручил президенту письмо. Тот быстро распечатал его и прочитал. «Гражданин президент, комиссия спешит поставить вас в известность относительно декрета, трактующего о перенесении резиденции законодательного корпуса в Сен-Клу. Декрет будет вам послан» но в настоящий момент мы заняты проведением различных мер по обеспечению безопасности. Мы приглашаем вас явиться на заседание комиссии старейшин Вы встретите там Сиеса и Дюко с братским приветом Борильон Фарк-Корне. — Хорошо, — сказал Гойе курьеру, отсылая его движением руки. Курьер вышел. Гойе повернулся к Пуше. — Ого! — воскликнул он. — Заговор идет полным ходом. Мне сообщают о декрете, но не посылают его. К счастью, вы мне скажете, в каких выражениях он составлен. Но я ничего не знаю, — отвечал Фушеп. Как? Происходит заседание Совета Старейшин, и вам, министру полиции, ничего не известно. А между тем, это чрезвычайное заседание, которое выносит важнейшие постановления. Нет, мне стало известно о заседании, но я не смог там присутствовать. И у вас не нашлось секретаря-стенографа, который мог бы записать все до последнего слова и принести вам протокол заседания. Ведь, по всей вероятности, на этом заседании решалась судьба Франции. Ах, гражданин Фуше, вы весьма неумелый министр полиции, или, вернее, более чем ловкий. «Будут ли у вас какие-нибудь распоряжения?» — спросил Фуше. «Никаких» гражданин министр отвечал президент если директория найдет нужным давать распоряжение она выберет людей достойных доверия можете возвращаться к тем кто вас послал прибавил он поворачиваясь спиной к своему собеседнику в уше вышел гое тотчас же позвонил появился служитель. пойдите к барасу к сиесу к Дюко и к мулену и просить их немедленно прийти ко мне да «Сперва попросите госпожу Гои-Е заглянуть сюда и принести письмо госпожи Бонапарт, в котором она приглашает нас к завтраку». Минут через пять вошла госпожа Гои-Е в парадном платье с письмом в руках. Их пригласили к восьми часам утра. Часы уже пробили половину восьмого, и приходилось торопиться. До улицы Победы было не менее двадцати минут езды. «Вот, мой друг». — сказала госпожа Гойе, протягивая уже письмо. — Нас ждут к восьми часам. — Да, — ответил Гойе. — Но меня беспокоит не час, а день. И, взяв письмо из рук жены, он перечитал его. — Приходите завтра, любезный Гойе, с вашей супругой к восьми часам утра позавтракать со мной. Не вздумайте отказываться. Мне хочется поговорить с вами на весьма интересные темы. О-о-о! — воскликнул он, — теперь уже нет сомнений. — Ну что, мой друг, поедем? — спросила госпожа Гойе. — Ты поедешь, а я нет. Тут произошло одно событие, к которому гражданин Бонапарт, вероятно, имеет прямое отношение. Из-за этого мне и моим коллегам придется остаться в Люксембурге. Важное событие? Возможно. Тогда я остаюсь с тобой. Нет, здесь ты мне ничем не можешь помочь». Отправляйся к госпоже Бонапарт. Может быть, я чересчур подозрителен, но если случится что-нибудь из ряда вон выходящее, что тебя встревожит, дай мне знать любым способом. Придумай что-нибудь, я пойму с полуслова. Хорошо, мой друг, я ухожу и надеюсь быть тебе полезным. Ступай. В этот момент вошел служитель. Генерал мулен идет следом за мной, доложил он. «Гражданин барас в ванне, он скоро будет». А граждане Сиес и Дюко ушли в пять часов утра и еще не возвращались. «Вот двое изменников!» — скричал Гойе. «А Борас только одурачен!» И, поцеловав жену, он добавил «Ступай, ступай!» Выходя из кабинета, госпожа Гойе чуть не столкнулась с генералом Муленом. Вспыльчивый генерал, казалось, был вне себя от ярости. «Прошу прощения, гражданка!» — букнул он и тут же устремился в кабинет Гойе. «Ну? Что?» — спросил он. «Вы знаете, президент, что творится?» «Нет. Но кое-что подозреваю. Законодательный корпус переведен в Сен-Клу. Генералу Бонапарту поручено привести декрет в исполнении, и он поставлен во главе вооруженных сил а, -а, -а Вот где собака зарыта!» — воскрикнул Голье. — Ну что ж, нам надо собраться всем вместе и дать отпор. — Вы слышали? — И если Рожей Дюко нет во дворце, черт возьми! — Они в тюлери. — Но Барас Ваня, бежим к Барасу. Директория может вносить постановление, когда на лицо большинство ее членов нас трое. Повторяю, дадим отпор. — Пошлем сказать, что Барас сейчас же пришел к нам. — Нет, — «Пойдем к нему сами, пока он еще в ванне». Двое членов директории поспешно направились в покое Барраса. Они застали его в ванной и настояли, чтобы он их впустил. «Что нового?» — спросил при виде их Баррас. «Вы знаете, ровным счетом ничего». Они рассказали ему все, что знали сами. «А, — воскликнул Баррас, — теперь мне ясно, что такое». «Так вот почему он не пришел ко мне вчера ночью?» «Кто?» «Да Бонапарт. Вы ждали его к себе вчера ночью?» «Он сообщил через своего адъютанта, что будет у меня между одиннадцатью и двенадцатью. И не явился?» «Нет. Он послал ко мне в своем экипаже Бурьена сказать, что у него разболелась голова, и ему пришлось лечь в постель. Он добавил, что сегодня рано утром будет у меня». Представители директории переглянулись. «Все ясно!» — вскричали они. «Тогда я отправил на разведку моего секретаря Болло, очень способного малого», — продолжал Баррас. Он позвонил. Появился слуга. «Как только вернется гражданин Болло, пошлите его ко мне. Он уже во дворе, только что вышел из коляски. Пусть поднимется, пусть войдет». Болло был уже у дверей. «Ну что?» В один голос спросили его все три члена директории. — Так вот, генерал Бонапарт в парадном мундире вместе с генералами Бернон Виллем, Макдональдом и Моро направляется в Тюльри. Там во дворе его ждут десять тысяч солдат. — Моро? Моро с ним? — вырвало Сугае по правую руку. — Я всегда говорил, — выпалил Мулен грубо по-солдатски. — Моро — это — Чистокровная шлюха! — Вы по-прежнему намерены сопротивляться, Баррас? — спросил бы я. Да, — отвечал Баррас. — Ну так одевайтесь и спешите к нам в зал заседаний Ступайте, — сказал Баррас, — я сейчас приду. Двое представителей директории направились в зал заседаний Прошло десять минут, а Барраса все не было. Нам следовало подождать, пока Барас оденется, заявил Мулен. Если мороз потоскует о Барас дерьмо. После них в ванную ввели Тали и Брюи, беседуя с которыми Барас позабыл, что его ждут. Но посмотрим, что происходило на улице Победы. Против обгновения в семь часов утра Бонапарт уже встал и у себя в кабинете в парадном мундире ожидал своих сподвижников. Вошел Ролан. Бонапарт был совершенно спокоен, как всегда, накануне сражения. «Что еще, никто не приходил, Ролан?» — спросил он. «Нет, генерал», — ответил молодой человек. «Но я только что слышал, как подъехал экипаж». «Я тоже», — сказал Бонапарт. В этот момент доложили. «Гражданин Жозеф Бонапарт и гражданин генерал Бернадот!» Ролан спросил взглядом Бонапарта, остаться ему или уйти. Ему велено было остаться. Ролан замер возле библиотечного шкафа, как часовой, на своем посту. «А!» — воскликнул Бонапарт, увидев Бернадота, как и третьего дня в штатском. «Вам, я вижу, опротивил мундир, генерал. Вот ищем». Возразил бернадот «С какой стати, черт возьми, мне быть в мундире в семь часов утра, когда я не на службе? ну вы скоро будете, ведь я в отставке. Да, но я вас снова принимаю на службу». «Вы?» «Да, я. А ты мне директории?» «Да разве еще существует директория?» «Как?» «Я больше нет». «Разве по дороге сюда вы не видели солдат, что выстроились вдоль улиц, ведущих к Тюльри?» «Я их видел» — и, признаться, удивился. «Это мои солдаты». «Простите», — возразил Бернадот, — «я думал, что это защитники Франции». «Да разве Франция я не одно и то же?» «Я этого не знал», — холодно бросил Бернадот. «Я вижу, сейчас вы сомневаетесь». «Ну так сегодня вечером в этом удостоверитесь. Слушайте, бернадот настал великий час, решайтесь». «Генерал», — ответил бернадот — «в настоящий момент я, к счастью, простой гражданин. Позвольте же мне остаться простым гражданином. Берегитесь, бернадот кто не со мной, тот против меня. Генерал, взвешивайте свои слова». — Вы сказали мне, берегитесь. Если это угроза, то да будет вам известно, что я не боюсь угроз. Бонапарт спохватился и взял его за обе руки. — Да, я это знаю. Вот почему я непременно хочу, чтобы вы были со мной. Я вас не только уважаю, Бернадотт, но и люблю. Я оставляю вас здесь с Жозефом, ведь вы женаты на родных сестрах. Черт побери, свои камни подобает ссориться, а... — А вы куда направляетесь? — Как исты, спартанец, вы строго соблюдаете законы, не так ли? Вот, посмотрите декрет, изданный сегодня ночью советом старейшин Он вверяет мне с сегодняшнего дня командование вооруженными силами Парижа. Вот, видите, — прибавил Бонапарт, — я имел основание сказать, что встречные вами солдаты мои, ведь я ими командую. И он передал бернадоту заверенную копию декрета, изданного в шесть часов утра. бернадот внимательно прочитал декрет. «Я ничего не имею против», — заявил он. «Стойте на страже народного представительства, и все честные граждане будут с вами. В таком случае вы должны быть со мной. Позвольте мне, генерал, подождать еще двадцать четыре часа. Я хочу посмотреть, как вы будете осуществлять свои полномочия» что за дьявольское упорство бросил бонапарт он взял за руку бернадота и заставил его отойти на несколько шагов от жозефа бернадот продолжал он я хочу с вами объясниться на чистоту а зачем возразил бернадот ведь я не на вашей стороне что из того вы являетесь зрителем а мне хочется чтобы зрители убедились что я не мошенничаю в игре вы не требуете чтобы я сохранил ваши слова в тайне нет вы хорошо делаете а то я не стал бы слушать ваши признания о я буду краток вашу директорию все ненавидят ваша конституция потеряла силу надо положить этому конец и создать правительство которое придерживалось бы иных принципов вы не отвечаете я хочу послушать что вы еще скажете что я еще скажу ступайте наденьте свой мундир. Я больше не могу вас ждать. Вы явитесь в тюльри и присоединитесь ко мне и ко всем нашим товарищам». бернадот покачал головой. «Вы думаете, что можете рассчитывать на Моро, на Бернанвиле и на Лефевро?» — продолжал Бонапарт. «Посмотрите-ка в окно. Кого вы там видите? он там. Моро и Бернанвиле». — Что до Лефевра, я его сейчас не вижу, но убежден, что не сделаю из ста шагов, как повстречаюсь с ним. Ну, что вы решаетесь? — Генерал, — отвечал Бернадотт, — я не из тех людей, которые следуют чужим примером, тем более дурным. Пусть себе Муро, Бернонвилль и Лефевр поступают как им угодно, я буду исполнять свой долг. Итак, вы решительно отказываетесь присоединиться ко мне в тюльри. Я не хочу быть участником мятежа. Мятеж? Мятеж? А против кого? Против кучки олухов, которые с утра до ночи кляузничают в своем логове. Эти олухи, генерал, в настоящий момент являются представителями закона. Они под охраной Конституции, и их жизнь для меня священна. Обещайте мне только одно, железный вы человек. Что именно? Что вы останетесь в стране Я остаюсь в стране, пока я простой гражданин. Но что еще за но? Я вам выложил все на чистоту. Теперь ваша очередь. Но если директория прикажет мне действовать, я пойду против нарушителей порядка, кто бы они ни были. Вот как? — Да уж не думаете ли вы, что я чистолюбив? — спросил Бонапарт. Бернадот усмехнулся. — Я это подозреваю, — сказал он. — О, честное слово, вы меня не знаете, — возразил Бонапарт. — Мне противила политика, и я желаю только одного — мира. Ах, мой милый, получить бы мне только поместье Мальмезон и пятьдесят тысяч франков дохода, и я откажусь от всего на свете. Вы мне не верите? Я вас приглашаю. Приезжайте туда через три месяца, и если вам по нутру пастушские нравы, мы с вами будем наслаждаться идиллией на лоне природы. А теперь до свидания. Я оставляю вас с Жозефом, и, несмотря на ваш отказ, жду вас в Тюэлери. Слышите? Мои друзья выражают нетерпение. На улице кричали «Да здравствует Бонапарт». Бернадот слегка побледнел. Бонапарт заметил это. «Ах!» — прошептал он, — он мне завидует. Я ошибался. Это не спартанец, это афинянин. Бонапарт сказал правду. Его приспешники бурно выражали нетерпение. Декрет был вывешен какой-нибудь час тому назад, а между тем в гостиной, в передней и во дворе особняка уже собралось множество народа. Первым, кого встретил Бонапарт на верхней площадке лестницы, был его соотечественник, полковник Себастьяни, командовавший девятым драгунским полком. «А, это вы, Себастьяни?» — воскликнул Бонапарт. А ваши солдаты в боевом порядке на улице Победы, генерал, и хорошо настроены, полны энтузиазма. Я велел раздать им десять тысяч патронов, которые находились у меня на складе. Так, но их можно было взять со склада только с разрешения коменданта Парижа. Вы знаете, себастьяне, что вы сожгли свои корабли? Возьмите меня в свою ладью, генерал. Я верю в вашу счастливую звезду ты принимаешь меня за цезаря себастьяне честное слово вас трудно отличить друг от друга к тому же у вас во дворе я видел человек сорок офицеров разного рода войск директории уже год как не платит им жалованье и они прозябают в отчаянной нужде все они надеются только на вас генерал и готовы за вас умереть хорошо идите к своему полку и распрощайтесь с ним распрощаться как то так генерал «Я даю тебе вместо полка бригаду. Ступай, ступай!» Себастьяне поспешил уйти. Бонапарт спустился по лестнице. Внизу он повстречал Лефевра. «Это ты? А где же семнадцатая дивизия? Я жду своего назначения, тогда я смогу действовать. Разве ты не получил назначение?» «Получил от директории. Но я не изменник, поэтому нынче я подал в отставку, чтобы они больше не рассчитывали на меня». — И ты явился получить новое назначение, чтобы я мог на тебя рассчитывать? — Вот именно. — Живо, Ролан, незаполненный бланк! Проставь там имя генерала, чтобы мне оставалось только подписать. Я подмахну на луке седла. — Это будет вернее всего, — заметил Лефевр. — Ролан? Молодой человек, уже ринувшийся исполнять приказ, вернулся к генералу. — Заодно возьми на камине, — понизив голос, — сказал Бонапарт. «Пару двуствольных пистолетов и принеси мне. Еще неизвестно, что может случиться». «Да, генерал», — ответил Ролан. «Впрочем, я буду при вас. Если только мне не понадобится послать тебя на смерть в другое место». «Правильно», — отозвался адъютант и побежал выполнять поручение. бонапарт двинулся было дальше, но вдруг заметил в коридоре какую-то тень. Узнав Жозефину, он устремился к ней. «Боже мой!» — воскликнула она. «Так, значит, тебе угрожает опасность? Откуда ты это взяла? Я слышала приказ, который ты дал Ролану. Так тебе и надо. Вот что значит подслушивать у дверей. А что, Гои-е? Он не пришел. А его жена? Она здесь». Отстранив рукой Жозефину, Бонапарт вошел в гостиную. Там стояла в одиночестве госпожа Гои-е. Ему бросилась в глаза ее бледность. «Что ж такое?» Обратился он к ней без всяких церемоний. Президент не пришел. — Он никак не мог, генерал, — отвечала госпожа Гойе. Бонапарт чуть не выдал своей досады. — Он непременно должен прийти, — заявил он. — Напишите ему, что я его жду. Я прикажу отнести ему письмо. — Спасибо, генерал, — возразила госпожа Гойе. — Со мной здесь мои слуги. Я сама их пошлю. — Пишите, моя дорогая, — сказала Жозефина. И она предложила жене президента перо, чернила и бумагу. Бонапарт стал позади госпожи Гойе, намереваясь прочитать письмо через ее плечо. Она пристально взглянула на него. Он поклонился и отступил на шаг. Написав письмецо, госпожа Гойе сложила его и стала искать воск, чтобы запечатать. Но случайность или преднамеренность на столе оказались только обладки». Запечатав письмо обладкой, она позвонила. Вошел слуга. «Передайте это письмо Коантуа», — приказал госпожа Гойе, — «и пусть он немедленно отнесет его в Люксембург». Бонапарт следил глазами за слугой, или, вернее, за письмом, пока не затворилась дверь. «Я сожалею», — обратился он к госпоже Гойе, — «что не смогу завтракать с вами. Но если господин президент загружен делами, то и у меня их тоже достаточно». «Вы позавтракайте с моей женой. Приятного аппетита!» С этими словами Бонапарт вышел. В прихожей он встретился с Роланом. «Вот диплом», — сказал Ролан, — «а вот перо». Бонапарт взял перо и, положив в бланк на отворот шляпы, адъютанта расписался. Затем Ролан вручил генералу два пистолета. «Ты их проверил?» — спросил Бонапарт. Ролан улыбнулся. «Не беспокойтесь, я за них отвечаю». Бонапарт сунул пистолеты за пояс. — Хотелось бы мне знать, что она написала мужу пробормотал он Сейчас я скажу вам, генерал, все от слова до слова. — Вы, Бурьен? — Да. Она написала следующее. — Ты хорошо сделал, что не пришел, мой друг. Судя по всему, что здесь происходит, тебе готовилось западня. Скоро я буду с тобой. — Вы распечатали письмо? — Генерал. Однажды секст Помпей угощал в обедом Антония и Липида на своей галере. К нему подошел его вольноотпущенник и сказал, «Хочешь, я сделаю тебя властителем мира?» «Каким образом?» «Очень просто. Я перережу канат твоей галеры, и антоний и Липид станут твоими пленниками». «Надо было это сделать, ни слова не говоря мне», — возразил секст. «А теперь под страхом смерти я запрещаю тебе это. Мне вспомнились эти слова» генерал. Бонапарт на минуту задумался, потом, словно очнувшись, сказал, «Вы ошибаетесь, Бурьен. На галерии секста вместе с Липидом находился Октавий, а не Антоний. И он вышел во двор, сделав Бурьену только упрек в недостаточном знании истории». Едва генерал появился на крыльце, как двор огласился криками «Да здравствует, Бонапарт!» Они были подхвачены драгунами, стоявшими у ворот. — Счастливое предзнаменование, генерал, — заметил Ролан. — Да. Скорее передай диплом Лефевру. И если у него нет лошади, пусть возьмет одну из моих, назначая ему свидание во дворе Тюйлири. Там уже находится его дивизия. Тем более ему необходимо быть там. Оглядевшись по сторонам, Бонапарт увидел Бернон-Вилля и Муро. Слуги держали за поводья их лошадей. Он приветствовал генералов, но скорее как повелитель, чем как товарищ. Заметив, что генерал Дебель в штатском, Бонапарт спустился с крыльца и подошел к нему. «Почему вы в штатском?» — спросил он. «Генерал, меня ни о чем не предупредили», — ответил Дебель. «Я случайно проходил по улице». Увидал толпу людей у вашего особняка и вошел, опасаясь, что вам грозит опасность. Идите и скорее наденьте мундир. Да ведь я живу на другом конце Парижа. Я просто не успею. Но вот он сделал шаг в сторону. Что вы намерены делать? Будьте спокойны, генерал. Дебель заметил конного артиллериста, который был примерно с него одного роста. Слушай, любезный, — обратился он к солдату. Я генерал Дебель. «По приказу генерала Бонапарта дай мне свой мундир и лошадь. На сегодняшний день я освобождаю тебя от службы. Вот тебе, Луидор, выпей за здоровье главнокомандующего. Завтра ты придешь ко мне и получишь обратно мундир и коня. Я живу на улице Шершмиди, дом номер одиннадцать. И мне ничего за это не будет. Будет. Тебя сделают бригадиром. Слушаюсь, — отозвался артиллерист он передал генералу дебелю свой мундир и подвел к нему коня между тем бонапарт услыхал голоса где то наверху он поднял голову и увидел в окне жозефа и бернадота в последний раз генерал спросил бонапарт вы идете со мной нет отрезал бернадот и добавил вполголоса «Вы сказали мне сегодня, чтобы я остерегался». «Сказал?» «Ну так я, в свою очередь, говорю вам, берегитесь». «Чего?» «Вы направляетесь в Тюэлери?» «Да, конечно». «Но от Тюэлери два шага до площади революции». «Ба!» — воскликнул Бонапарт. «Ельятина была перенесена к тронной заставе. Что из того?» Пивовар Сантер по-прежнему ведает Сент-Антуанским предместе. Сантер предупрежден, что если он сделает хоть один шаг против меня, то будет расстрелян. Вы идете? Нет. Ну, как вам угодно. Вы не хотите связать свою судьбу с моей, но я не отделяю моей судьбы от вашей. Коня приказал он денщику. К нему подвели коня. Тут он заметил в своем окружении простого артиллериста. «Что ты тут делаешь среди золотых эполет Артиллерист засмеялся. «Вы не узнаете меня, генерал!» «Ах, это вы, Дебель? У кого же вы взяли коня и мундир?» «Вон у того артиллериста. Видите, он пеший в одной рубахе. Вам придется подписать еще один диплом на звание бригадира». Вы ошибаетесь, Дебель. Два диплома. Один название бригадира, другой название дивизионного генерала. Вперед, господа! Мы направляемся в тюльри. И по обыкновению, склонившись над гривой коня, держа левой рукой слабо натянутый повод и опершись правой на бедро, опустив голову с задумчивым взором, устремленным вдаль, он сделал первые шаги На славном и вместе с тем роковом пути, который должен был привести его к ступеням трона и на остров святой Елены.